— Доброе утро, Екатерина Александровна! — прервала ее грустные умозаключения, ворвавшаяся в кабинет Зиночка. — То дождь, то снег. Хуже нет. скорее бы уж зима! — Затараторила она, стряхивая снег с мехового воротника дубленки. — Хотите кофе? — Спасибо, я уже пила. Улыбнулась ей Катя, неожиданно поймала себя на мысли, что за выходные успела соскучиться, по слову охотливой секретарши. А вот Вадим Сергеевич наверняка хочет кофе. Первый раз на моей памяти заболел и остался дома. Он даже с температурой на работу выходил. Непонятно, задумалась она на какие-то секунды и тут же встрепенулась. Может быть, все-таки кофе? Нет, Зиночка, не уговаривайте. У меня тут неожиданный отгул образовался, так что сейчас я в редакцию поеду, денежки получить, за отпуск проставить. А то все как-то недосуг было. Так что на сегодня до свидания. Жаль, — искренне печалила секретарша. Но отпуск с коллективом отметить — святое дело, — согласно кивнула она. Иначе не состоится. Иначе не состоится, — повторила про себя Катя и тоскливо посмотрела в окно. — Надо вызвать такси. Погода дрянь, до стоянки далековато. Ловить на улице в таком месте машину бесполезно. Такси перебыла быстрее, чем она успела спуститься вниз. Придется поговорить с Жорж Сант и сделать заявку на материалы по медицинским центрам. Такие статьи востребованы, особенно накануне праздников. Рекламный отдел должен поддержать. Имея на руках задание редакции, будет проще разговаривать с людьми, размышляла она по дороге. «Надо же!» Да чего-то жила. Две недели назад и подумать не могла, что таким вот образом буду использовать родную газету. Мысленно повинилась она. Но на то у меня имеются две веские причины. Первая — доказать Ладышеву, что если я за что-то берусь, то довожу дело до конца. И вторая — я успела соскучиться без газеты. Неужели Жорж Санд была права, и я... Не смогу существовать без своей профессии. Хоть минуточку подышать редакционным воздухом. Нет, не буду спешить. Должно пройти время, чтобы окончательно определиться. Придется смириться с приступами ностальгии. А материал по медицинским центрам я в любом случае сделаю. Тема и вправду насущная, на сегодняшний день не больно раскрученная. Успокоила она свою совесть и посмотрела на часы. Планерка только началась, значит, успею заскочить в магазин. Куплю торт, затем зайду в бухгалтерию, получу деньги, а заодно и новости послушаю. К Марии Ивановне загляну, полистаю последние номера, а то две недели принципиально не открывала газет. Хотела оградиться от всего на свете, но оказалось не так-то просто обрубить прошлое. Хочется но не может. Или наоборот. В бухгалтерии Катя задержалась ненадолго. Кроме кассира Сашеньки там никого не было. Главный бухгалтер взяла отгул, а заместитель с самого утра отправилась в пенсионный фонд. Сашенька достала из сейфа объемный конверт, ведомость, несколько расходных ордеров, попросила Катю расписаться и пересчитать деньги. Итоговая сумма звучала впечатляюще. Спрятав в сумку соблазнительно распухший кошелек, Проскурина оставила на столе главного бухгалтера обязательную отпускную шоколадку, вышла в коридор и поднялась этажом выше. Большое помещение, разделенное невысокими перегородками на секторы, шловно вымерло. Если бы не включенные мониторы, да охранник на входе, прилипший взглядом к экрану компьютера, Можно было бы запросто подумать, что нежданно Негадано на редакцию свалился выходной. Странно. Даже дежурного не оставили, — недоумевала Катя, прислушиваясь к синхронным трелям телефонов. Случилось что? Поставив упаковку с двухкилограммовым тортом на свой, то есть теперь стрельниковый, рабочий стол, она посмотрела на призывно мигающий телефонный аппарат, и вздохнула. Она здесь больше не работает, так что нечего искушаться. Словно почувствовав ее настрой, телефон тут же умолк. Правда, ненадолго. Стоило ей сделать шаг в сторону кабинета корректоров, как он зазвонил снова. Следом затынькали другие. — Да, редакция ВСЗ. Удосужился оторваться от игры в дурака на компьютере немолодой охранник. «Перезвоните через полчаса, все на планерке!» Не очень вежливо буркнул он и шлепнул трубку на рычаг. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Катя. «Ничего, если не считать того, что зашиваются!» Все так же, не отрывая взгляда от монитора, соизволил объяснить он. У Проскуренной заныло сердце, а я как свинья в отпуск!» Внезапно за спиной хлопнула дверь, и в помещение влетел взмыленный венчика. Отозвали звали все-таки!» — обрадовался он, завидев Катю. «Мы уж и так, и это, просили Камулову, чтоб тебе позвонила она ни в какую, проскурена в отпуске, и точка. А здесь сплошной завал!» — сделал он страшные глаза. «Работать некому. Сюткина в Москве на сессии, прилежая в командировке. Росомахин в больнице, ты в отпуске, а тут еще от Рощенко ушел». Как ушел? Российский еженедельник открывает свое представительство. С 1 января планирует выпускать региональное приложение. Так что наш уважаемый Александр Петрович наконец-то осуществил свою мечту и займет пост главного редактора. Из самого Министерства информации звонили, просили отпустить. Между нами мальчиками и девочками говоря, никто по этому поводу особенно не печалится. Вот только кому у нас... — Газету делать. Жорж Санд до ночи сидит. Рекламный отдел пыхтит изо всех сил. У них Жарикова ногу сломала. Продолжал строчить, как из пулемета потюня. Короче, писать некому. Все твои материалы отработаны. Сюткиной тоже. Каретникова и Мотыль по две-три рублики тянут. Воскобойников и Горин забыли, когда выходной брали. — А что с Анатолием Францевичем? — Гипертонический Крис. Скорая с сиренами, прям наводкой. С работы в реанимацию доставила. Вторую неделю в больнице. И когда выпустят, неизвестно. И Сюткина только через две недели вернется. Работать никому. А Стрельникова. Так она ж зеленая совсем. К тому же студентка. С обеда в редакции появляется. Старается, конечно, да... Только кто из важных персон ей интервью даст? Это ты у нас звезда. Тебя все знают. Бросив на стол куртку и сумку с аппаратурой, Патюня пригладил рукой мокрые курчавые волосы, прихватил со стола папку и предложил. — Пошли на планерку, а? Я на натуре с утра был, птичек замерзших на водохранилище фоткал. А ты чего опоздала? — Я не опоздала, — потупила взгляд Проскурина. За отпускными приехала. — Вот, тортик привезла, — кивнула она на свой бывший стол. — То есть как? «Ты не на работу?» — опешил Веня. «Нет, не на работу. И вообще я вроде увольняться после отпуска собралась». «Да кто тебя уволит?» Ты ты что, с ума сошла? Давай раздевайся и вперед на планерку. Слушать ничего не хочу!» «Веня, я никуда не пойду», — собравшись с духом, твердо отказалась Катя. «Я все решила». — А за коллектив ты тоже решила? — Вот, значит, как. — А как же совесть? — Ладно, Трощенко, он всегда спал и видел, как бы свалить на повышение. Но ты... — Кать, ты, наверное, шутишь. А вдруг захлопал белесами ресницами Потюня и тут же широко улыбнулся. — Точно шутишь? А я, дурак, повелся. Пошли! — Нет, Веня, иди без меня. Я лучше на телефонах посижу. Как на спасение посмотрела она на продолжавшие трезвонить аппараты. — Ну ладно, пойду народ обрадую, — согласился он и поспешил в комнату, где шла планерка.